Страница 79, письмо 64, Павлу Ивановичу Бирюкову, 1885 год, октября 20 -го, Ясная Поляна. Получил вчера ваше письмо, дорогой Павел Иванович, и рукопись, и задумался. Примечание первое. Во-первых, если сказка может пройти в неделе... Почему ей не пройти у Сытина или в полном издании с некоторыми изменениями, а, во-вторых, захотелось поправить, почистить ее? Уже я сделал прежде многие поправки, так что я откладываю это дело до поездки моей жены в Петербург, которая будет через неделю, примечание второе. Там вы, Николай Николаевич Страхов, решите вместе, как поступить, а я, покуда приведу ее в окончательный вид, примечание третье». «Как мне обидно, что пропало моё письмо к Александре Михайловне, примечание четвёртое, я писал его от души. Там было и о деле, и исторической работе, и просто выражение дружеского общения, которое, естественно, вылилось тогда. Напишу ей непременно, когда буду свободнее. Я очень занят, сидя один в деревне, семья в Москве, и хорошо подвигаюсь в своей скучной работе. Что же нам делать?» разрастающиеся во все стороны. Пишу с увлечением о науке и искусстве, и мне уясняется, будет ли так же ясно другим. Разумеется, нет. Поблагодарите Александру Михайловну за Фрея. Как мне кажется, она оценила его больше всех. Примечание пятое. Он пробыл четыре дня, и мне жалко было и тогда, и теперь всякий день жалко, что его нет. Во-первых, чистая, искренняя, серьезная натура — потом знания не книжных, а жизненных, самых важных, о том, как людям жить с природой между собой бездна. Я его просил быть сотрудником нашего фантастического пока журнала, и он обещал. Он мог вести три отдела. первое – гигиена, народная для бедняков, практическая гигиена, как с малыми средствами и в деревнях, и особенно в городах, людям здорово жить. По-моему, он знает по этой части больше, чем все медицинские факультеты». Он обещал это. Второе. Техника первых орудий работ. Топора, пилы, кочерги, стиральных прессов и снарядов, мишеня, хлебов и тому подобное. Мы говорили с вами про это. Этого он не обещал. И, по-моему, надо искать такого человека, только не теоретика, а такого, который бы, как Фрей, сам все проделывал, употребляя сам те снаряды и приемы, которые он описывает. Третье. Это его записки о жизни в Америке, о труде, приучении себя к нему, жизни фермерской, о жизни в общинах. Он обещал, но сомнительно, чтобы он написал это скоро. Примечание шестое. Он был в школе со мной на вечернем чтении и начал разговор с мужиками. Надо было видеть, как разинули рты на его рассказы. Что журнал? Вы ждете, чтобы я вас подбадривал, а я, чтобы вы. Примечание седьмое. Чертков требует текстов для картинок. Примечание восьмое. Постараюсь написать. Они же пойдут для журнала. Можно ли это? Прощайте. Пишите, как идут и дела, и приготовления к делам. Лев Толстой. Грибовский писал мне. Я отвечал ему, но не помню его имени и отчества. Написал Вячеславу Грибовскому. Если не так, то скажите ему, чтобы он спросил. Примечание девятое. Примечание. Первое. Письмо от 17 октября с просьбой разрешить публикацию «Сказки о бывании Дураке» в журнале «Неделя». К нему была приложена рукописная копия сказки с отмеченными в ней Гайды Буровым синим карандашом местами, которые по цензурным соображениям следует снять. Рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. В дальнейшем сокращенно ГМТ. Примечание второе. Софья Андреевна Толстая 18 ноября выехала в Петербург для получения разрешения на выпуск запрещенного цензурой 12 тома и на новое издание собрания сочинений Льва Толстого. Третье. «Сказка о бывании Дураке» вышла в составе 12 тома и в апреле 1886 года отдельно в издательстве «Посредник» со множеством цензурных купюр. Четвертое. Письмо к Калмыковой неизвестно. Пятое. Калмыкова с сочувствием относилась к так называемой религии человечества Фрея. Шестое. Записки эти не были Фреем написаны. Седьмое. Бирюков и Чертков вскоре отказались от плана издания Народного журнала из-за отсутствия сотрудников и из-за цензурных опасений. Восьмое. Чертков об этом писал 8 октября. Смотри том 63, страница 297. Девятое. Известно только письмо от 10 июня 1885 года. Том 63, письмо 381. Конец примечаний.